Глава сорок седьмая Бриан Как бы ни хотелось провести с Куком больше времени, он нуждался в целебном сне. Существовала вероятность, что и Кук может быть зараженным, несмотря на все, через что ему пришлось пройти. Но, во-первых, он бы тогда не стал делиться такими подробностями, которые могли навредить хозяину пустоты. Во-вторых, это все равно неважно ибо ему предстояло еще долго восстанавливаться в лазарете. Помимо физических повреждений, его аура выглядела как решето. Он приходил в себя буквально на пару часов в день, и это время тратил на то, чтобы рассказать что-то еще о произошедшем в тундре. Мы же пытались подбодрить его всеми доступными способами, обещая скорую поправку и нашу обязательную победу, и удачную сдачу экзаменов после всех этих ужасов. Фо вовсе пообещал закатить недельную гулянку в нашей любимой таверне. Что удивительно, джойс лишь вздохнула, но спорить и напоминать о правилах не стала. К слову говоря, трактирщик, с которого все началось, перебрался в академию и сейчас активно сотрудничал с нашими демонологами, пытаясь понять, из какого именно пласта реальности выдернули эту тварь и как ее убитьели хотя бы отправить обратно навсегда. Красота шу их как так можно было вообще. Выпускник демонолог накосячил с ритуалом, а взрослые специалисты просто затерли пентаграммку тряпочкой, понюхали вокруг, не учули обычного демона и забили я вахх шуя но теперь то что страдать Дело надо делать. Первая совместная тренировка в тот день не состоялась, зато мы собрались следующим утром всей разношерстной компанией во главе с слегка выспавшимся Эрлом Алкиреном. У него, кстати, глаза слегка ожили, перестали напоминать стеклянные пуговицы. И орал он почти что со всей своей прежней экспрессии, когда гнал тройки из двух боевиков и одного полезного гражданского на разминку по полосе препятствий. А потом наступило главное — то, ради чего мы все собрались. От лица травников и бестиологов выступила Джойс. «Все же не зря она староста. Я теперь все время на нее смотрю и замечаю разные интересные вещи. Спрашивается, где были мои глаза раньше?» «Помимо того, что от каждого движения девушки у меня внезапно обнаружился тайфун в душе и теле, она еще и другим поражала». Негромким авторитетом. Так, наверное, правильнее всего сказать. Иначе как объяснить то, что вроде ничего такого не сказала, так очевидные вещи. Но и вдохновение откуда-то появилось. И силы, и понимание, как действовать. И уйма идей родилась у каждого. И никто даже не попытался возразить, когда Джойс ненавязчиво вмешивалась, направляя в нужное русло, Несколько прогонов, и мало-помалу у каждой подгруппы начала вырабатываться своя стратегия боя. По-хорошему, ее бы обкатывать еще месяц-два, но все прекрасно понимали, что столько времени нет и близко. Эрл Алкерен, практически привычно обзывая нас неучами, тем не менее дал доступ к стационарному телепорту. Также снабдил картами окрестностей с помеченными на них самыми важными точками и возможным скоплением нежити, как мутировавшей, так и обычной. Вот последнее для нас стало едва ли не сюрпризом, ибо, зациклившись на глобальной угрозе, мы автоматически отодвинули прежнюю на второй план. И на этом наши успехи закончились. То есть да, какие-то сдвиги были. Мы постепенно прочесывали местность, ликвидируя обычную мутированную нежить. Попутно высматривали хоть какие-нибудь зацепки, где искать хозяина пустоты. Насколько можно было доверять доходившим сведениям из других дистриктов, там происходило примерно то же. Вот только это не отменяло того, что люди продолжали гибнуть. Наших знакомых судьба еще как-то берегла, обходились незначительными травмами». Но все понимали, что никакое везение не бывает безграничным. Волнами накатывало осознание, что пока демонологи вычислят, как придушить эту тварь, погибнет еще немало народу. А наша мага-система? Маги укачают не только из магов, но и из магических жил, которые прошивают весь мир. Осушить эти жилы – и все. Никто долго не протянет на мертвых землях. Да и мы по-прежнему не имели ни малейших зацепок, где может находиться главгад. Последнее удручало больше всего. Почему-то казалось, что стоит найти и уж как-нибудь захватим, а сплетённым и демонологом проще разобраться на месте. Бестиологи пытались подключить своих питомцев, но без толку, напрямую передать информацию своему хозяину Зверь может максимум с расстояния нескольких метров. В остальном же это будет простое животное со своими повадками, пусть и выполняющее приказ. Птица доставит письмо куда надо, но попутно не разведает местность. То же касалось и растений. Джойс со своими билась над этой проблемой, пытаясь найти какой-либо иной способ, но пока безуспешно. После очередной тренировки она вернулась совсем убитая и, сев на диван в гостиной, какое-то время просто пялилась в пустоту. «Джойс?» — осторожно позвал я, присев рядом с ней на корточке. «Ты меня пугаешь». «А меня пугает наша новая реальность». Отозвалась она едва слышно, а в ее глазах блеснули слезы. Взглянув на меня, она крепко зажмурилась и быстро заговорила. «Я до ужаса боюсь, что все, что мы делаем, зря. Сдаваться нельзя, никто и не подумает, но тебе не кажется, что это просто пустое трепыхание? Что вот такой наша жизнь теперь будет всегда? Не ради победы, ради существования, просто выигрывая еще несколько секунд». Мы даже не знаем, где этот варь сидит. Толку, если узнаем, как его убить, если ничего больше нет? Может, он в тундре, в стойбище Кука? Может, засел недалеко от острова Целителей? А может, и у нас в лесочке прячется? Мы даже не уверены, у кого в голове он сейчас сидит и чьими глазами смотрит на мир. Сколько недель, месяцев... Лет уйдет на то, чтобы найти его. Скольких мы еще лишимся, Бри? Я тоже все время об этом думаю. Сказать оказалось на удивление легко. Хотя с чего бы. Признаваться в своих страхах какой-то девчонке? Но Джойс не какая-то. Она... Но я верю, что мы справимся». «Наизнанку вывернемся и выследим тварь. А потом все вернется на круги своя. И мы снова будем свариться из-за разбросанных по полу носков и родительского произвола. Расписанием друг друга по голове побьем. Хочешь?» Джойс распахнула глаза так широко, что они у нее заняли поллица. А потом ее сжатые губы дрогнули в едва заметной улыбке. И я не выдержал, наклонился, обнял девушку за плечи и поцеловал. Еще успел подумать, с ума сойти, кажется, такого со мной никогда не было.